591. Ноябрь 29. -е. Вот говорим о собирании сокровищ в себе, в микрокосме своем. Откуда? Каких сокровищ? Одно лишь сокровище есть. Это сокровище есть, сокровище света. Свет в себе собираем. О собирании света сгущенного говорится. Как и чем собирается свет? Свет собирается действиями, поступками и мыслями. Каждое мгновение аппарат человеческий вызывает свет или тьму. Аппарат магнитен. Не только вызывает, но и привлекает родственные элементы из пространства. Звуча на струне света, свет к себе притягивает, но и наоборот. Человек постоянно активен, постоянно порождает энергии. Они или светоносны, или ядоносно отемненны. Они отлагаются явно и в чаше, и в самом организме, пропитывая все ткани и нервные каналы. Светособирание или светозатемнение идет во всех оболочках, собираясь и концентрируясь в чаше. Черное сердце есть собиратель темных энергий, которые тоже кристаллизуются. Так двигаются собиратели-люди по лику Земли, каждый, накапливая кристаллы энергии по сущности своей, являясь носителем либо тьмы, либо света. Непрерывно в течение дня и ночи работает магнитный аппарат человеческий, собирая сокровища света или кристаллы мрака. И тьма тоже кристаллизуется. Свет можно назвать аккумулированным добром или благом, а тьму злом. Кристаллизация идет... В самой сущности человека давая отложение явное. Потому нельзя отделить носителя собранных энергий от ноши накопленной или сокровища собранного. Собиратели все. И благо тому, кто собирает от света. Можно магнитно-струнную сущность свою настраивать на волны света. Тогда и притяжение пойдет на той же волне. Все эмоции отрицательные — страха, беспокойств, сомнений, раздражений и прочее — дадут настроенность магнитно-тяжкую, привлекая из пространства энергии родственной и усиливая кристаллы черного огня. Пчеле уподобляется человек, но часто собирает сок с ядовитых цветов. Контроль сознания нужен, чтобы магнитно-струнную настроенность организма сознательно устанавливать волей в созвучии с волнами света, но не тьмы. Если организм под влиянием, скажем, злобы, звучит на ноту мрака, то есть звучит он с мраком окружающим, но не светом. Каждую эмоцию или чувство, или каждое определенное окрашенное состояние организма можно рассматривать как врата, открытые в соответствующие сферы пространственного окружения для магнитного насыщения сознания со звучными элементами. Мужество светлые. Смелого сердца явно и мощно влечет к себе все токи пространства, светлому сердцу созвучны. Так радостью можно извлечь из пространства радость и горем горе усилить. Мощно магнитна сущность человека. А пространство, это великое вместилище энергии, позволяет брать из него по закону притяжение родственных элементов энергии желаемой. Чтобы притянуть радость, нужно сперва уявить хотя бы малую талику ее в сердце своем. Тогда закон притяжения начнет действовать, но не раньше. Ибо неимущему ничего не только не будет дано, но даже отнимется от него и то, что имеет. Потому что для притяжения из пространства желаемых энергий кристалл, привлекающий магнитно, надо в себе утвердить. Утверждайте качества нужные, энергии света в себе собирающие, привлекающие огни из пространства. Закон действует безотказно. следите за настроенностью своего микрокосма, не допуская омрачителей, крадущих и расточающих свет ваш. Каждым своим настроением или состоянием сознания привлекаем свет или тьму незримых энергий. Ибо в каждый момент своего существования являемся собирателями кристаллов тьмы или кристаллов света в чашу свои. Бодрыми, светлыми, ясно сияющими должны быть сознательные служители света. Невместны уныние или подавленность со служением, ибо поникают огни духа, и свет сменяется тьмою. Владыка есть свет сияющий. Владыки уподобимся по силе своей, по желанию своему, по устремлению своему и степени служения свету. Постоянная светосозвучная настроенность арфы духа будет знаком великого служения. Не для себя нужен самоконтроль, самообладание и умение владеть своими чувствами. Арфа духа, гармонично настроенная, нужна пространственно. Нельзя поддерживать сеть света планетную, если аппарат человеческий является собой диссонанс разрушительный. Для служения свету нужна настроенность крепкой всего микрокосма магнитно-созвучной энергия выше равновесие Духа — основа служения Светлого. Человек — это лаборатория сложнейшая, снабженная мощными энергиями, взаимодействующими с видимыми и невидимыми сферами. Рычаги управления этими мощными энергиями должны быть в руках человека. Сознательный контроль над чудеснейшим аппаратом своим человек должен установить. Поляризуя микрокосм свой на любую волну, вовне вызывает неизбежное изменение магнитным взаимодействием энергии. Чтобы не энергии тьмы, не надо с ними бороться. Свет свой надо усилить до предела нужного, и рухнет тьма, и рассеется тьма, как рассеивается над от луча света. Камень, сияющий света внутри натиску темному, надо противопоставить. И энергии света ринутся на помощь, сливаясь с сокровищем, блистающим своими огнями. И место тьме не останется в окружении явленным. Но стоит духом поникнуть и огни потушить, тьма возрастет непомерно, захлестывая и наполняя сознание. Так важно и так нужно следить за состоянием сознания и степенью и характером его магнитной настроенности на данный момент ибо притяжением определяется психическое окружение человека. Учитель с вами всегда, но для сознательного общения, надо дать нужную степень настроенности и созвучие. Высшее созвучит высшему, но созвучие зиждется сообщение. Светом своим свет к себе привлекаем. Волею канала утверждается. Все в руках человека. Пришедшему за светом отказа быть не может, если принес он хотя бы крупицу, столь нужную для того, чтобы было к чему приложить. Так не забудьте о крупице, нужной для притяжения света. Служитель света звучит на своей собственной волне, и все окружающее заставляет звучать на ней, но не наоборот, ибо он звучанию окружающей среды, ибо он звучанию окружающей среды не подчиняется».